Я натянула белую хлопковую футболку H&M с вышивкой на груди и стала искать голубые джинсы с высокой талией. Однако не нашла вообще никаких. Постаралась мама. Вчера она решила устроить еще и генеральную стирку всего, что можно, нужно и нельзя. "Мам!" завопила я. "Мама?" Что такое? с недовольным лицом появилась она на пороге. "Чего кричишь, Мария?" "Где мои вещи, мам?" Большими глазами посмотрела я на нее. Там, где ты их оставила, а остальные сушатся. К вечеру высохнут, невозмутимо отозвалась она. По-моему, в жизни каждой девушки бывает такой момент, когда она понимает, надеть нечего. Категорически нечего. Я тоже оказалась в этой ситуации и даже растерялась. Как мне идти-то теперь? Шорты что ли летние искать или бриджи? Юбку на день предложила мама и блузочку. Какие юбки и блузочки, закатила я глаза. Начинается. Ты что, пацанка законченная? Ты же девочка. А обувь к юбке? Волком посмотрела я на нее. Я кеды с блузочкой не надену, знаешь ли. И не нужно, у тебя между прочим босоножки есть. Те, которые я покупала тебе в очень хорошем магазине, ты их еще надевать отказалась. Было мне ответом Кажется, мамочка моя обрадовалась возможности запихнуть меня в одежду, которая нравилась ей. Минут 10 они с Настей уговаривали меня надеть эту самую юбку, а я рьяно отказывалась. Потом мама вспомнила, что у меня есть великолепное молодежное платье, его мы покупали не так давно специально к свадьбе Федьки. Причем родительница моя так воодушевилась, что потащила меня в модный магазин для всяких там гламурных девиц. И заставила перемерить едва ли не целую тонну одежды. В результате мы приобрели целых два наряда к маминой радости и к моему горю. Теперь оба платья висели в моем шкафу. Одно было коктейльным, нежно-голубым, коротким, второе длинным, в пол, глубокого синего цвета. Сами по себе они казались симпатичными, но на себе я их особо не представляла. "Платья я точно не напялю", отрезала я. Но на маму с Настей мои слова не произвели никакого впечатления. Нужно найти то, голубое. Оно не такое торжественное, но милое. Полезла была мама в шкаф, который и так едва не трещал от количества набитых в него вещей. Я сама, птица и слетела из подоконника к многострадальному шкафу. Она его сейчас откроет, и весь хлам на маму и вывалится. Придется опять убираться, мне за такую уборку настучат по шее. Я тогда к чащщину точно не попаду. Вы пока выйдете, а я его найду и надену, хмуро сказала я и, оставшись в одиночестве, не без труда извлекла на свет голубое, как весеннее небо платье, едва не получив сноубордом в лоб. С недовольным видом я примерила наряд и повертелась около зеркала. Женственное, нежное, свободного покроя, короткое без рукавов с круглым вырезом, оно довольно неплохо смотрелось на мне. Я с некоторым удивлением провела ладонями по мягкой ткани. Единственным минусом этого платья была его длина. Оно слишком сильно открывало ноги, которые, к слову, я недавно привела в порядок, будто чувствовала. Мои учительницы впорхнули в комнату, оглядели меня с ног до головы и остались очень довольными. У тебя ножки красивые, а платье прекрасно фигурку подчеркивает. Мария, тебе идет романтический стиль, сказала Настя, приближаясь ко мне со своей большущей косметичкой. Присядь, я тебе ресницы подкрашу. Может, и так сойдет?» — робко спросила я. Я быстренько, Маш, за пять минут управлюсь. Я как-то на курсы визажистов ходила еще когда в университете училась, так что знаю, что делать. В результате Настя занялась не только ресницами, Сначала она привела в порядок кожу, затем занялась глазами, бровями и губами. Я пыталась вырваться, но ничего не получалось. Однако результат мне неожиданно понравился. Я думала, что макияж будет ярким, но он оказался естественным. Настя немного подчеркнула глаза и скулы, немного изменила форму бровей, а кожу сделала матовой и на вид какой-то бархатистой. Я как-то незаметно преобразилась и в лучшую сторону. А мама сказала, что я стала мягче и женственней. Обредила меня в платье, накрасила и уже рада. Странная она у меня мама. Пока Настасья меня красила, высунув кончик языка от усердия, мама притащила расчески, фен, новую плойку, лаки и пенки и попыталась сделать мне прическу. У тебя будут легкие волны. Волосы у тебя короткие, как раз нужный объем создадим, пропела мама, забыв о готовке. Эта плойка чудо. Мама, не надо. Сиди смирно!» — строгим голосом велела мне она. А то вообще никуда не отпущу. «Но я всего лишь в библиотеку, мам. Да-да. И не забудь попрощаться с библиотекой до шести часов вечера, пригрозила мама, орудуя на моей главе. Хоть перед родственниками покажешься в нормальном виде, а не в вечных джинсах и вытянутых кофтах. Задуманного в полной мере у мамы не получилось, но волнистыми волосы у меня стали это да. А от количества лака, которым прическу фиксировали, я так расчехалась, что Настя едва не оставила тонкую линию черной подводки у меня на виске. Они не слишком долго мучили меня. Между делом ловко вдели мне в уши серебряные пусеты и заставили надеть на палец колечко из этого же набора, подаренного мне дедом. Настя к тому же вытащила из сумочки духи и хорошо меня ими побрызгала. Это кинзо, новая коллекция, актуальной для юных девушек аромат. Ой, тебе бы еще сумочку какую-то подходящую, Маша. У Маши белый клатч есть, только она с ним никуда не ходила. Вспомнила тут же мама и торжественно вручила мне его в руки. Я, обняв орла и собрав всех головастиков в ладони, чуть не заплакала. И с содроганием сунула ноги в белоснежные босоножки с тонкими ремешками и на высоких каблуках. И тут же стала выше ростом. Боже мой, как же низко ты пала, дорогая Мария, поднявшись вверх всего на 10 сантиметров. Чаще станет плохо, когда он меня увидит. Я смотрела на себя в зеркало и не узнавала. Это я? Что со мной сделали? Зато мама едва не прослезилась. Настя похвалила меня и себя за только что созданный имидж, а Катя я уверенно хихикала, усевшись на пороге и задрав полосатый хвост. Орел чувствовал себя несчастной птицей, на которую некто очень недобросердечный и жестокий напялил кружевной чепчик и розовые панталоны. Головастики извительно обзывали меня гламурной, стильной и даже модельной, надрывая животики, а когда в переднюю вывалился Федька, то застыл. С интересом обвел меня с ног до головы изумленным взглядом и присвистнув сказал: "Ого, прям принцесса. Что с тобой, Машка? Пошла третьего женишка ловить?" Отстань от меня. Мог бы и чего-нибудь другое сказать. Рассердилась я, пробую ходить туда-сюда на каблуках. Уж не знаю, почему твердят, что многие с непривычки на них ходят с трудом и абы как. Я лично ступала по линолеуму совершенно нормально, не спотыкаясь и не падая с воплями, держите меня все и сразу. Хотя, конечно, босоножки не были такими же удобными, как привычные кеды или кроссы, здорово держали ногу, не давая ей расслабиться. Да еще это короткое платье, в котором страшно наклоняться, но, честно признаться, эксперимент стал мне нравиться. А ты что от меня хотела такой реакции? Федька почесал репу и воздев руки к потолку, прочувственно и с нотками возопил: "Боже мой, боже мой! Моя сестренка так повзрослела, стала такой красавицей, какая же она женственная и хорошенькая!" Я не могу отпустить тебя на улицу одну. Вдруг мужчины начнут приставать к тебе. Я должен защитить свою маленькую сестричку. Мам, он меня оскорбляет. Фёдор, замолчи, погрозила ему та. Я, перекладывая из рюкзака вещи в маленькую прямоугольную сумочку, возрадовалась. Милый, ну что ты как маленький? Маша прекрасно выглядит, улыбнулась мне Настя. Брателла фыркнул, но перед тем, как я вылетела за дверь все же показал мне большой палец поднятый вверх, молча выражая одобрение. Я приободрилась, взглянула на модные, кажется, дорогие наручные часы, которые перед выходом нацепила на руку щедрая Настя, сняв их с себя, и едва не сказала неприличное слово. «Пять минут. Как за пять минут мне добраться до Димки? День, которого короткий разговор с Марией не только приободрил, но и как-то даже охладил, словно он побывал в ледяном душе, вернулся к ждущей его светловолосой девушке с капризно надувшими губы. Сел на кровать, вытянув длинные ноги, успокаивающим жестом погладил Нику по мягким волосам, ему тут же вспомнилось, что у брундучка они намного жёстче. Кто это был, Денис, осторожно спросила она, понимая, что не может давить на парня, с которым так мало знакома. Один важный человек. Ника потянулась к нему, но Дэну вдруг показалось, что чип, став невидимкой, теперь находится в комнате в компании с клыкастой совестью и смотрит на него своими озорными светло-карими глазами. Все желания, которые властвовали над парнем еще 15 минут назад, пропали. "Да? А я хочу, чтобы мы с тобой со временем тоже стали немножко важными друг для друга". Ника Игрива подергала парня за ремень. Она всё ещё была в плену наваждения, которое ласково обнимало её за плечи и шептало на ухо, что этот синеглазый молодой человек её ожившая мечта. А мечту надо ловить за хвост, пока она не ускользнула. "Наверное, было бы неплохо", расплывчато отвечал Денни. Теперь ему хотелось не на кровать, чтобы забыться в женских объятиях, а на улицу, под лучи просыпающегося утреннего солнца там монстрик точно растает, оставив после себя лишь облачко темного пара, а глаза Марии перестанут быть насмешливо-презрительными. Брюнет, откинув волосы, прислушался к своим ощущениям. После разговора с Чипом, тело словно бы сделалось нечувствительным к поцелуям и ласкам привлекательной и проворной Ники, по крайней мере, на какое-то время, и Дэн решил использовать это время с умом. Ты знаешь, мне здесь не нравится, объявил он вдруг подружке, вскакивая с кровати. Что? Котёнок, ты о чём? Что там тебе такое сказали, что ты больше не хочешь? Глаза у Ники тоже были красивыми, миндалевидными, большими, может быть, даже немного непропорционально большими для её худого лица, с длинными загнутыми ресницами, а цвет радужки имел яркий голубой оттенок, приправленный серо-жёлтыми крапинками вокруг зрачков. Дэн точно знал, что это не линзы. Он долго всматривался в глаза сегодняшней спутницы, чтобы понять это. Здесь скучно, Ника. Очень скучно. Нет, здесь обыденно, произнес он, послал ей воздушный поцелуй и вышел из комнаты, прихватив футболку, едва слышно проговорив мысль вслух: I'm tired of all this, and dance conscience am dangerous. Пора становиться честным оставив недоумевающую девушку вновь в одиночестве. "От чего ты устал?" прошептала Ника, которая с английским языком была знакома довольно хорошо, приподнимаясь на колени. Она совершенно не ожидала, что он возьмет и уйдет после такого многообещающего знакомства, и губы ее до сих пор горели. "Что с тобой, Дэн?" Молодой человек, частенько живущий душевными порывами, а не здравым смыслом, ее не слышал. Он, желая оказаться вновь в людном месте, а не наедине с Милашкой Никой, подошёл к полукруглому окну в конце коридора, распахнул его створки, явно наслаждаясь тёплым уличным ветерком, и вновь достал мобильный. Найдя в длинной записной книжке номер какого-то приятеля, позвонил ему. «Ха, это я. Ты сейчас где? Вновь веселитесь?" "Да, я знаю это место, мы сейчас подъедем. Нас девять». Да, на машинке, большой, удобной, и я за рулём, Смирчинский рассмеялся. Ты же знаешь, что мне нельзя пить. Ждите, ребятки. Он заглянул в комнату к Кники, которая стоя перед зеркалом застёгивала платье и поправляла растрёпанные волосы, и сказал ей таким жизнерадостным тоном, будто бы между ними вообще ничего не было: "Эй, собирайся. Ника, сейчас мы поедем в одно славное место". "Куда?" широко раскрыв глаза, спросила девушка. Этот красивый и высокий парень притягивал ее, как магнит, хотя и вел себя невероятно странно. "Дэн, да что случилось-то? Я что-то не то сделала?" "Нет, конечно, ты делала все то. Но собирайся, собирайся", сказал он ей и совершенно искренне добавил: "Ты красивая, особенно когда у тебя такая хулиганская прическа». "А?" Ника, уже ничего не понимая, вдруг едва ли не зарделась от комплимента, как мака в цвет. Денис, ты впрямь. Но договорить она не успела, потому что смерчинский уже исчез. Из-за приоткрытой двери подул ветер, Дэн так и не закрыл окно. Он спустился на первый этаж. Ты чего? Подняли на него глаза друзья. Один оставался в джинсах, другой только что проиграл их, а теперь стаскивал с пьяным смехом. Девушки уверенно лидировали и хихикали, глядя на своих полураздетых спутников парни, на лице Дэна появилась загадочная улыбка. Махнули на автопать в Венеру. Куда? по слогам спросили они, прекратив игру. Клуб Венера, мечтательно прикрыв глаза, тут же сообщила одна из девушек. Закрытый клуб за городом. Говорят, там всегда работает фонтан из шампанского. Я там никогда не была, подхватила ее подруга очарованно. Нет, запретестовали дружно его полураздетые друзья. Нет, нет, нет. Смерч, ты с ума сошел? Какого фига нам туда тащиться? Иди ты со своим автопат и Дэнф. Нам и тут хорошо, правда, леди? Неправда, вдруг сказали представительницы прекрасного пола. Мы хотим в Венеру. Туда же не попасть. Дэн рассчитал верно. Эти девочки не были в закрытом элитном клубе Слава, о котором ходила по всему городу. Лично он туда попасть и мог, хотя и посещал Венеру очень редко. Обычно в этом клубе были в ходу всевозможные виды наркотиков, особенно завсегдатые любили разноцветные экстази, далее шли марки ЛСД, спит, лёд, реже почему-то теперь реже кокс. Дэн, естественно, пару раз ещё давно наркотики пробовал, но особой любви к ним не питал. Вернее, вообще никакой любви не питал, да и отходил от них куда хуже, чем от того же алкоголя. Может быть, поэтому и не слишком ценил закрытый загородный клуб. Зато точно знал, что там постоянно проводятся вечеринки после вечеринок, после которых приехать домой можно было аж на следующий вечер, а не утром. После недолгих уговоров девочки оказались отличным подспорьем, парни все же согласились ехать в Венеру. Компания вновь загрузилась в джип и направилась к выезду из города по дороге заглянув на бензоколонку. Самым сложным оказалось уговорить покинуть дом бушующего черри, который ночные клубы терпеть не мог. "Е <смех> любил я ваши клубы", ворчал уже в автомобиле зеленоволосый парень, которого друзья оторвали от весьма занятного дела. "Дэнв, ты тут еще козел! ты больной мудак. Зачем ехать в этот чёртово пристанище мажоров?" "Я хочу еще веселья, приятель", не оборачиваясь, громко перекрикивая музыку, отвечал Денни. "А почему у меня никто не спросил, чего я хочу?" взъерился парень и стукнул кулаком по прозрачной крышке люка. Ты это! поосторожнее с моей тачкой", заплетающимся языком сказал ему хозяин машины, развалившийся рядом с водителем. "Отец за нее убьет!» — Смирчинский только увеличил громкость музыки. В автобусе со мной захотел познакомиться симпатичный парень, усевшийся рядом, хотя свободных мест было великое множество. Он словно незначей коснулся своим коленом моего, и я тут же отодвинулась к пнут, так близко, насколько это было возможно. Парень, не стесняясь, тут же вновь подвинулся ближе. Меня не радовала перспектива сидеть бок о бок с незнакомым типом, взгляд которого мне совсем не нравился, поэтому я решила отыграться. "Девушка, можно с вами познакомиться?" дружелюбно произнес парень, не переставая смотреть на меня самоуверенно и игриво. Зачем, включила я дурочку. Думаю, вдруг вам одиноко одной. Почему мне должно быть одиноко в автобусе? Я ведь просто еду, возразила я, еще плотнее прижимаясь к окну, чтобы этот тип не касался меня предплечьем. Ну мало ли, у вас грустное выражение лица. У меня-то? Ну не знаю даже. Вы очень привлекательная, сделал он комплимент, а я невольно вспомнила, как клеит своих жертв той из девушек смерч, и поняла, что этот парень проигрывает донусто очков. Кто вам сказал такое? Я сам это прекрасно вижу. Так как ваше имя? Он, видимо, не понимал, что я не настроена на знакомство. Я немного подумала и выдала: Кабриалета. Как как? Кабриалета я. Нравится? Ну да? Необычное имя, согласился он. Автобус резко повернул, и парень вновь ко мне прижался, вызвав в бурю раздражения. Вроде бы вполне ничего: и лицом, и фигурой, голос приятный, одет аккуратно, а вызывает почти отвращение своими прикосновениями, а от едва уловимого запаха одеколона неприятные ощущения. Когда мы были едва знакомы с Дэном и нам приходилось физически контактировать, например, в коридоре университета, когда я прогуляла лекцию, ничего подобного я не чувствовала. Я возмущалась, злилась на его обаятельную наглость, но не ощущала даже какого-либо намёка на отвращение. "Ну, это мой псевдоним вообще-то", с именно миной заявила я. На самом деле, я трупнена», — вспомнилась мне одна история. У парня приподнялись брови. Трупнина? Вы что, смеетесь надо мной? Вообще-то, если быть честной, то да, совсем чуть-чуть. Зовут меня Нина, а фамилия моя Труп. Трупнина. Что тут непонятного? Да, мои родители пошутили надо мной, всю жизнь мечтаю поменять фамилию на красивую и изысканную, размышляла я. А вот у вас какая? У меня? Ну, как раз не очень красивая. Это ладно, приятно было пообщаться, Нина. Пока. И он пересел на другое свободное место. Я торжественно вздохнула и разгладила юбку на коленях. Какой коварной и стервозной я могу быть, если захочу. Но на самом деле мне просто не нравилось поведение этого типа. От осознания собственной важности. орел оглядел автобусный салон, не забыв при этом стащить крылом с глаз огромные чёрные гламурные очки, украшенные не просто стразами, а кристаллами Сваровски. Гордый птиц чувствовал себя превосходно. А если серьезно, я и не задумывалась никогда о том, что наряд может играть большую роль в жизни современной девушки. Честно сказать, когда я ходила в своей обычной, и крайне любимой, удобной одежде, со мной пытались иногда познакомиться ребята, да и я сама это делала без стеснения, когда была в компании девчонок. Однако сейчас, выпорхнув из родового гнезда своего дома, то есть наряженная как на праздник, мужского внимания я стала получать заметно больше. Вообще-то сначала я злилась, что вынуждена сегодня выглядеть настолько необычно для себя. Да и короткое платье причиняло некоторые неудобства, но потом решила, что во всем нужно искать только положительные моменты. Наверное, Димка, увидев меня, будет ржать. Может, даже фототь начнет, чтобы переслать фото в общую беседу нашей группы, дабы доказать, что Бурундукова бывает девочка и носит платья. Когда я пришла на выпускной бал в платье с корсетом и пышной короткой юбкой, Ты на какое-то время стала самым популярным человеком. Обалдевшие одноклассники, то и дело звали меня для участия в совместных фото, и это все потому, что в последний раз они видели меня в платье к классу в седьмом. Было весело, если честно. До Димки я добралась быстро, всего-то с опозданием в полчаса. Нет, в 36 минут 48 секунд. Это сам Чащин так сказал, когда не вытерпел и позвонил мне. До этого просто каждые пять минут писал сообщения, в которых настойчиво интересовался, где меня черти носят и какие именно. Я, чувствуя свою вину, также неизменно писала ему, что еду и буду через пару остановок. Когда я написала ему это в четвертый раз, он прислал сообщение, в котором вопрошал: «Еще пара остановок, Грундукова, ты знаешь, что такое пара?" Пока я думала, что ему напечатать в ответ, Димка мне и позвонил. Ты собираешься приезжать? Ты где вообще? сердито спросил он. А я как раз стояла около выхода из автобуса, дожидаясь, пока он домчит меня к нужной остановке. Нужная, слава богам, была следующей. Сейчас буду, отозвалась я, задумчиво разглядывая стоящего рядом парня, который пялился на мои ноги. Что, еще пара остановок? с явным скепсисом поинтересовался Чащин. Я устал тебя ждать. Нет, Дим, я уже выхожу и «Чертовы каблуки. На выходе я зацепилась каблуком за ступеньку и, и едва не полетела вниз. Каблуки? Неужели появились кроссы с каблуками? Искренне удивился друг. «Ага, специально для меня, Димочка. Называются кросуки, скомбинировала я два слова. Вечно от тебя маты одни слышны», — проворчал он. Это ты не расслышала, озабоченный мой друг. Жди меня, сейчас буду. Я осторожно ступила на асфальт, проигнорировав протянутую руку какого-то молодого мужчины. С ума сойти, что могут с окружающими сделать коротенькое платье, умелый макияж и прическа. А приятно, блин, однозначно решили головастики, став как и мое платье лазурными. А кто спорит-то? Кафе со странным названием Сырное ледяное чудо, в котором мы с Димкой договорились встретиться, находилось в пяти минутах ходьбы от остановки. Нужно было пересечь широкий проспект и пройти метров 200 по тихой узкой улочке. Вдоль одной ее стороны были высажены пышные цветущие яблони, словно подернутые кремово-розовыми облаками. Вдоль другой яблони белоснежные, и изумрудная трава вокруг них была усеяна снегом из лепестков. Пока я шла, меня настигло умиротворение. Взгляд с цветущей улочки открывался чудесный. Она была наклонная, и с высокой ее части можно было лицезреть серебристую гладь реки, ухоженные деревья, резные беседки и другой берег. Я улыбнулась, чувствуя слабый цветочно медовый аромат, витающий между домами. Благоухание цветущих яблонь всегда было для меня истинным символом начала лета. Заглядевшись на всю эту красоту, я даже остановилась на пару секунд и, проведя пальцем по тонкой веточке ближайшего цветущего дерева, сорвала белый хрупкий цветок яблони. Попробую ему маслить сердитого Смерчинского. Стоп. Какого еще Смерчинского? Сегодня же я встречаюсь с Чащеным. Я настолько привыкла к Дэну, что на какое-то мгновение мне показалось, что я спешу к нему, чтобы обсудить очередной план. Но теперь мы больше не будем выслеживать никаи и Князеву, а не в прошлом. Воспоминание о Дэне вызвало у меня легкую улыбку, И двое мальчишек-школьников, идущих мне навстречу со скейтбордами в руках, приветливо засмеялись, подумав, что улыбка адресована им. Жаль, что сегодня я не увижусь со Смерчем, и он не оценит мой новый прикид. Гадство натуральное. Я вдруг подумала, что было бы здорово, если бы Дэн стал бы меня ревновать. Мечты. Жаль, что в них нет смысла. И я поспешила дальше, на ходу проверяя, не задрался ли подол совсем уж неприлично высоко. Чем больше я приближалась к кафе, тем прохладнее становилось, сказывалась близость реки. Я видела, как ее сверкающую на солнце гладь рассекают лодки, а где-то вдалеке гудит какое-то большое судно, и мне тоже хотелось гудеть так же радостно, потому что сегодняшний день я уже считала отличным. Кафе было расположено на первом этаже крепкого пятиэтажного здания, построенного лет сорок назад, но все еще выглядевшего элегантно. И вход в него прятался в тени высокой душистой сирени. Полной грудью вдохнув воздух, пропитанный ее теплым ароматом, я ворвалась в кафе подобно урагану и осмотрелась. Просторный зал был декорирован в двух тонах: справа в зелено голубых а слева в жёлто-оранжевых. Как чуть позже я узнала от Димки, кафе специализировалось на всевозможных сырных блюдах, а также на мороженом собственного приготовления. Поэтому и дизайн с названием у них были соответствующие. Димка сидела на холодной половине за квадратным прозрачным столиком, спиной ко мне, положив ногу на ногу и с кем-то переписывался. Предвкушая его реакцию, я беззвучно подкралась к Димке, ловко опустила белый цветок на короткостриженное русая темечко и закрыла его лицо ладонями. Я обожала так делать. Люди, как правило, терялись и начинали перечислять имена всех своих близких, не понимая, кто стоит позади. Бурундук не дал мне повеселиться, Димка сразу безошибочно отгадав, кто его беспокоит. Совсем рехнулась? Ты знаешь, насколько опоздала. "Прифет", прошептала я, склонившись к Димкиному уху, не отрывая ладони от его лица. "Прифет, мой маленький принц. Малыш, я больше опаздывать не буду". А больше и не надо. Что у тебя с глухими звуками? И убери руки, тут же отреагировал Чащин, пока я не назвал их граблями. Прости меня, я правда торопилась, искренне извинилась я, но руки убирать не торопилась. Давай, прощай меня. Он тяжело вздохнул и осторожно отняв мои ладони от собственного лица, повернул голову, задев носом мой подбородок. Так мы и встретились взглядами. В моих глазах хороводы водили любопытство, веселье и немая просьба не злиться, а оценить мой наряд. В его глазах читались любопытство, удивление, радость и что-то еще совершенно мне тогда непонятное. Со стороны мы, наверное, смотрели странно, уставившись друг на друга, как два голодных таракана, соперничающих за крошку хлеба, но меня это мало волновало. Я хотела сказать чаще, но Димыч, не злись на меня, я не хотела деньги зажабить. Ты отдал мне тетрадь, я угощаю тебя все по-честному, но только улыбнулась. Никогда еще не видела его лицо так близко от своего и заметила, что радужки у него необычные. Я всегда думала, что они очень темные, насыщенного кофейного цвета, но оказывается, в них есть искры около самых зрачков, и искры эти светлые. Как будто бы кто-то щедрой рукой насыпал в горький горячий шоколад горсть несладкой кокосовой стружки, не успевшей еще полностью стать коричневой, но уже и не белой. Что с тобой? вымолвил Чащин, не отпуская моих рук. А с тобой что? спросила я. Со мной ничего, а ты? Ты почему сегодня такая красивая? Ты меня рофл такой Продолжал он вглядываться в мое лицо, я молчала и загадочно улыбалась. На мгновение орлу, хвастающему всем вокруг фирменными модными очёчками, показалось, что около русоволосого парня с высокими скулами и короткой мужественной прической мелькнуло что-то напоминающее полупрозрачную красно-оранжевую искру. Искра пропала за спиной Дмитрия, изрядно удивив птицу. «Серьезно, Маша, что с тобой?" повторил Дима. Его взгляд скользил по моей фигуре и остановился на ногах, как предсказуемо, но безумно забавно. Я всегда красивая, торжественно объявила я, высвободила наконец руки из его пальцев и села на стул, скромно вытянув ножки, которые порядком устали. Димка, откинувшись на спинку своего стула и сдвинув брови, оглядывал меня с ног до головы и снова задержал пристальный взгляд как раз именно на ногах. Губы его при этом растянулись в усмешке. Честно сказать, я неожиданно смутилась от такого внимания и тут же спрятала ноги под стул. Отчащина не укрылось мое изумление, и он неожиданно улыбнулся, как будто бы захотел этим разрядить ситуацию. "Ого, ну-ка встань", велел он мне внезапно. Белый цветок с головы свалился на его плечо. Я протянула руку, взяла с его плеча цветок, почувствовав, как Димка вздрогнул, и положила его на столик между нами. Это тебе в знак примирения. Я правда не хотела опаздывать. Может быть, что-нибудь закажем? Что ты хочешь? Какого примирения? Ещё больше обалдел Димка, вертя цветок в руках с большой осторожностью, как будто боялся повредить его. Нашего Я думала, ты меня из-за опоздания задушишь, Чащин. Но я не хотела заставлять тебя ждать. Серьёзно, Дим. Маша, я в шоке. Ты, взгляд его тёмных глаз сделался подозрительным. Ты так задержалась, потому что прихорашивалась? Видно было, что Димке нелегко выговорить это слово, когда он говорил обо мне. Я и прихорашивалась. Нонсенс. Так вышло. А, ясно. Ну встань же, вновь попросил одногруппник. Зачем? недовольно спросила я. Встань, встань. Я с неохотой поднялась на ноги. Ну, что хотел? Димка, который вновь напялил на себя маску компанейского парня, дурашливо захлопал в ладони, а потом, снимая меня на телефон, выдал ехидно: "Детка, ты просто космос. Я влюбился". Повернись, я должен сфоткать тебя со всех сторон, иначе мне никто не поверит, что Грундукова напялила платье. Чего? Чащенда, допрыгаешься, я тебя в космос без ракеты летать и отправлю, беззлобно пригрозила ему я. Его реакция смешила меня все так, как я и думала. По-моему, я уже допрыгался, трагическим шепотом оповестил он меня. Боже мой, Бурундукова преобразилась. Бурундукова стала Золушкой. И не влом ему феей быть. Кому ему, совершенно неграциозно опустилась я вновь на свой стул. Смерчу. А он-то каким боком здесь? Не поняла я, оглядываясь по сторонам и гадая, кому в голову пришлось делать кафе именно таким. Ну, он, наверное, тебе сказал так наряжаться. Тонкие губы Димки вдруг недовольно изогнулись. Иначе я даже не знаю, кто или что смогло бы заставить тебя одеться в это. Ох, чащин, думай мозгами, а не пяткой, вздохнула я жалостливо. «Причем здесь сморчок, то есть, конечно, мой котеночек Денка. Я так оделась, потому что, э мне не хотелось рассказывать ему о о том, что все мои джинсы оказались выстирны коварной мамой. Потому что сегодня у нас вечером будет торжественное приветствие родни будущей жены брата. Я же говорила. А вообще, я коварно почесала ему подбородок, нахватавшись всяких глупостей у Дэна, Я от тебя безумай и нарядилась так ради тебя. Я сегодня косплею принцессу. Называй меня Ваше Высочество. Ничего себе. Мне аж страшно стало. Пальцы у Димки затряслись словно от ужаса, а я засмеялась. Ваше высочество, дайте мне свою руку. Зачем? продолжала я буравить парня подозрительным взглядом. Хочу поприветствовать вас как положено. Я протянула руку, делая вид, что жутко смущаюсь, а он взял и поцеловал мне ладонь. легонько коснулся ее губами, и впрямь представив себя каким-нибудь герцогом или графом. Я тут же ее вырвала назад со смехом. Обалдеть, Бурундукова. То есть Маша, Ты здорово выглядишь. на себя не похожа. Бурундукова, черт, я даже теперь не могу называть тебя Бурундуковой. Ваше высочество все еще остается в силе чащень. И чего ты на меня так смотришь странно? Переквалифицировался из приматов в людоеды? Съесть вас желал бедную меня, подозрительно спросила я, подвинула стул ближе к Димке и по-свойски хлопнув его по плечу, сказала: "Заказывай, парень. Всё, что душе угодно, но в пределах разумного, а не безумного. Хорошо, вот меню. И хотя я предложила ему заказывать, он протянул мне одно из двух ярко-синих меню и даже раскрыл его прежде чем вручить. Делай заказ сама, буду тоже что и ты. А если я ничего не буду? Дурочка ты бурундукова, покачал он головой. Я плачу, пируй. Я-то знаю, как ты любишь поесть. И как в тебе столько вмещается? У тебя, наверное, желудок в трех измерениях существует, да? Попробовал Дима меня подколоть. Совсем того поадрев возмутилась я. Я плачу. «Я же все-таки таки мужчина, величественно отозвался Дима. Давай, Машка, заказывай, что твоей бурнудочковой душе угодно. Я вообще-то есть хочу. Но я угощаю возопила я, а не ты. Я твоя должница. Да брось ты, — махнул рукой одногруппник. Мы же друзья.